«Я поняла, что это кто-то из наших близких, но не узнала. Какая же она молодая и красивая!» «Точно красивая. А ты обоих видел?» «Батя только на будущий год приедет в речное поступать. А маму, да, видел». «Пап, значит, я смогу увидеть вторую бабушку живой?» «Эх, да уж, вторая бабушка. Моя дочь, к большущему сожалению, никогда не видела мою маму. Родилась гораздо позже». Слишком уж мама рано ушла. Увидишь, только она сейчас как ты, перед тем, как сюда провалиться. Ей что, одиннадцать лет? Дочка была настолько изумлена, что подпрыгивала от неожиданности. Да, двенадцать только в мае исполнится. Ух ты, а какая она? Маленькая девочка, такая же, как ты была. Да и скоро вновь встанешь. Мы что, обратно к себе домой попадем? Не поняла дочь. «Нет, дочь, думаю, мы здесь навсегда», — покачал я головой. «Ура!» — вдруг воскликнула дочка. «Я не хочу туда, там не интересно. Там вы постоянно работаете, уставшие, в телефонах сидите или у компьютера. А тут столько всего необычного, красота вокруг, машин мало, люди улыбаются». «Господи, ведь она же ребенок!» А заметила и назвала все то, что мне самому бросается в глаза в первую очередь. А ведь я взрослый, как-никак. Знаешь что? Подумав несколько секунд, проговорила Катя. А я бы хотела увидеть, как они познакомятся. Как станут встречаться и гулять. Кать, наверное, это нехорошо. Не будем лезть в их жизнь. А то вдруг раз, и мы сами не родимся. Серьезно так ответил я. Я вот свою навестил, даже обещал ей, что буду приходить еще. А не могу. Неправильно это. Однажды вечером Катя была занята на кухне, и вдруг я услышал недовольный шепот. Спросив ее, чего она бузит, услышал нечто, ставшее откровением. «Нам, мужикам, по жизни надо немного. Женщина смотрит на вещи несколько шире. Сань, мне надоело складывать тарелки и кастрюли в стопки. Можно что-нибудь придумать на кухню?» «Придумать? Что-нибудь?» «Родная, я как стал моложе, начал медленнее соображать. «Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» «Саша, мне нужен какой-нибудь гарнитур. Я понимаю, что сейчас нет мебели на заказ, но можно сделать какие-нибудь шкафчики или вроде того?» «Почему нет на заказ?» «Есть. Материалов нет. Но нам с тобой повезло. Есть одна мысль». «Чего еще придумал?» Катя высунула голову из кухни. «Сказал же, есть мысль. И я ее думаю. Завтра скажу». Навестить мебельную фабрику «Свобода» в одиночку было плохой идеей. Нет, меня не послали напрямую. Просто, как и все в этой стране, здесь работали по Госплану. Материалы в розницу не отпускаем. Вообще. Совсем. Пришлось вновь идти на поклон к Павлу Федоровичу. Я же говорю, ничего в этой жизни не сделать без поддержки. Один, всего один звонок от Дерунова директору «Свободы», и вот меня уже встречают на проходной, и ведут в цех плитного материала. Невысокого роста дядечка, лет сорока с копейками, одет в спецовку, пропитанную древесной пылью и стружкой. На голове мужичка модный берет синего цвета. Лицо задумчивое, смотрит настороженно. Еще бы. Наверное, думает, вот хмырь молодой. Люди серьезные за него словечко замолвили, а кто он, неизвестно. Это я о себе, если не поняли. Да... Охренеть нынче ламинат. Нет, ДСП есть, но, блин, какая? 20 миллиметров толщина. Покрытие шпоном такой толщины, что аж крякнул от удивления. Шпон отшлифован и покрыт лаком. Много-много лака, отчего плита блестит, как... Ну, вы поняли. А у вас нет не лакированной плиты? Просто шлифованный шпон. Блин, вес такого изделия, в смысле плиты, просто неподъемный. Есть на складе заготовок? Но зачем она вам? Она же не готова. Такую и надо. Можно взглянуть? Плита удивляла, конечно, но не очень и сильно. Я еще застал в молодости продукцию времен СССР. Плита толстая и довольно крепкая, но уж очень тяжелая, как мне кажется. Надо бы вспомнить технологию. Ничего там особо мудрого-то нет, но, кажется, оборудования в Союзе подходящего пока нет. Позже завезут то ли из Польши, то ли из Финляндии, «Точно не помню». «Скажите, пожалуйста, а у вас откалиброваны станки? Нет ли возможности сделать плиту тоньше?» «Сейчас меня точно пошлют». «А зачем?» «Это стандарт», — было мне ответом. «Что ж, взять хоть такую, что ли?» «Как я могу приобрести несколько листов? Правда, я хотел бы раскроить их прямо у вас на станке». «Давайте сделаем чуть проще». Разговаривал я не с самим директором, конечно. Мне представили какого-то кладовщика... Вот и пытаюсь вести с ним разговор по теме. Выбирайте оттенок, пишите размеры. Мы вам сами раскроим, как нам нужно, с минимальными обрезками. «Да вы не волнуйтесь за обрезь. Я оплачу весь материал кратно используемым плитом. Округлим в большую сторону». «Хорошо. Когда ждать от вас размеры?» «Сейчас побегу домой, сниму. После обеда я у вас. Хорошо?» Бегом я добрался до дома и два часа ползал по кухне, замеряя все и вся складным метром. Ну вот опять. Рулеток в продаже нет? ай ай -яй, яй а мне надо. С цветом я мудрить не стал. Выбрал серо-бежевый, он тут распространенный был. В смысле, на фабрике. Из него мне много чего лепили. Видимо, шпон такой имеется в большом количестве, похож на оттенок бука из той жизни. Сделал эскиз. Кухня у нас маленькая, квартира-то хрущевка, поэтому всего один рабочий стол, второй с дырой под раковину и четыре верхних шкафа, один под тарелки, в нем будет стоять металлическая сушилка для тарелок и три простых, глухих. Мелькнула мысль сделать вырезы и потом вставить матовое или витражное стекло, но передумал, нечего тут выдумывать, чем проще, тем лучше. — Так вы гарнитур делать хотите, что ли? — встретил меня кладовщик, увидев эскиз. Ну да, пожал я плечами. Мудрёный какой-то, но дело ваше. Под петли присадку делать? Сразу видно специалиста. Если можно, кивнул было я, и вдруг до меня дошло. У вас что есть шарнирные? Я то думал тут всё на рояльных пока. Есть. Уверенно кивнул работник фабрики. Делайте. Обрадовавшись, кивнул я. Только получается, что вы мне всё сами и сделаете, а хотел лишь плиту купить. «Получается», — задумчиво произнес кладовщик. «Получается. Нужно будет оплатить работу мастера, ночную. Вы поймите, отказываем-то не просто так. Некогда этим заниматься. Работа, план». «Прекрасно понимаю. Если такая возможность есть, в том смысле, что кто-то может выполнить такую работу в ночное время, я оплачу все издержки, как производства, так и самого мастера». «Хорошо?» Бухгалтерия посчитает все и сообщит. Мне директору дать расклад или связаться с вами напрямую? Если вам не влетит, то, конечно, звоните прямо мне. Зачем отвлекать директора? Санкция на работу дана. Бояться мне нечего. Стало быть, будем работать. Неделя, как минимум, вас устроит? Конечно, устроит, не горит. Оставьте номер телефона, и увидимся, когда все будет готово. Да, материал на столешницу-то выбрали. Предлагаю вот этот вариант. И мне была представлена псевдостолешница. Да уж, практически тот же ламинат, только чуть толще. Вообще неподъемная будет. Сделайте светлую. Да, можно и такую. Я кивнул, когда мне показали светло-серую панель столешницы. Вот, кстати. А что мне мешает купить, ну или найти эпоксидку, и залить свою столешницу, использовав мраморную крошку и клей? Ну да, и шлифовать ее потом два года вручную. «Не, поставим простую. Что за монстр у меня получится, сам пока не знаю. Но что-то очень тяжелое. Нужно непременно подумать о подвесе, чтобы у меня стены не рухнули под такими шкафами. Черт! Я же видел у них раскладной стол. На нем как раз нужной толщины полотно. Для стола-то как раз оно тонкое. Он будет слишком хлипким, неустойчивым, а вот для шкафов — в самый раз». Ушел я недалеко. всего лишь добрался до проходной, пришлось возвращаться и вызывать кладовщика. «Зачем вам такая толщина? Это ж хлипко будет!» Кладовщик недоумевал. «Это мне как раз и будет. Мне не сейф делать, а небольшие легкие шкафы. У нас только два цвета такой плиты. Это серая». Он указал на столик, на котором я и приметил нужное мне полотно. Он был пестрым, с серым оттенком. Если память не изменяет... То именно такой цвет имеют кухонные гарнитуры из Польши, которые у нас тут продаются, если умудриться найти в продаже. И белая. Белая это хорошо. Можно ее использовать? Да можно, конечно. Что меняй материал? Да-да, кивнул я. На столешницу кладем толстую серую, а основной материал для шкафов белый. Присадку под петли также. Еще ДВП будет нужна. Да я и так понял. Нарежем в те же размеры, не волнуйся. Ну и отлично. Я ушел, наконец, с фабрике с чувством, что скоро сделаю жене подарок. Но с раннего утра нас ждал другой сюрприз. По радио в 8 утра передали сообщение, от которого, думаю, остановились все люди Советского Союза. Я уже как-то и подзабыл, о каких сроках говорил мне Шелепин. Но вот это, наконец, произошло. И все обалдели. Я, если честно, обалдел от того, что это явно случилось позднее, чем обещал Шелепин. Брежнев умер. Вот так. Был генсек и нет его. Считалось, что он был очень хорошим, многое сделал для страны. Но я бы сказал чуть иначе. Он мог бы сделать многое, но сделал, что сделал. И по моим воспоминаниям из будущего и от общения с местными представителями Центрального аппарата власти, я понял одно — Ильич почему-то упорно не хотел что-либо менять, его все устраивало, и наперекор своим товарищам по партии, которые шарахались от всего нового, как черт от Ладана, идти не собирался. Теперь случилось главное событие десятилетия. Ушел генсек. Если мы недавно поминали Суслова с Подгорным, и я обалдел от масштаба, что же будет теперь? Люди в трауре, вся страна в трауре. а я жду другого события. Жду появления в печати сообщения о назначении товарища Шелепина на высокий пост. Сможет ли он сделать то, в чем уверял меня еще недавно, неизвестно. А ну как и не сможет пролезть наверх, что тогда? Вот не пойдут за ним люди. Что мне тогда делать-то? Но переживал я все же зря. Спустя аж два месяца было объявлено на всю страну и, думаю, на весь мир, о новом главе Советского Союза, Александре Николаевиче Шелепине. «Я был рад, что сделал тогда трудный шаг, рад, что смог заинтересовать и убедить этого человека меня выслушать, а затем и поверить мне. Теперь же я жду одного. Страна должна измениться, причем очень сильно измениться. И если этого не произойдет, я умою руки и больше ни во что не полезу». Если честно, то я до сих пор сомневаюсь, что сделал правильный ход. Откуда мне знать, что за генсек будет Шелепин? Люди знали его как человека, который мог бы им стать, но вот никто не знает, каким бы вождем он стал. И теперь на своей шкуре всему советскому народу предстоит это узнать. Если я был неправ, то буду виноват перед целой страной, хоть это и не узнает никто». Но если Шелепин изменит жизнь людей к лучшему, хоть немного, это уже можно будет считать победой. А даже если и не изменит, страна все равно теперь будет другой. Дорогая, я дождался, когда Катя зайдет в кухню и махнул рукой. Принимай работу. На днях мне выдали и привезли комплектующие для гарнитура. И опять произошло то, от чего я уже порядком устал. Любое дело, за которое бы я не взялся, упиралось в следующую проблему. А та в новую. Захотел гарнитур, нашел вроде материал. Нет нужных петель. Начертил схему, отнес в мастерскую на заводе. Отдал токарям и фрезеровщикам. Сделали. Привез напиленный ламинат. Оказалось, нет тут винтов-конфирматов. Когда в той жизни столкнулся со сборкой мебели, интересовался этими винтами, но думал, что они уже были в это время. «Оказывается, нет. Тут все с эксцентриком воевали, а меня он бесит. Решил токарем показать, что мне надо, не оказалось нужного резца, надо делать самому». В итоге сделал точный чертеж для конфермата, причем сразу с головкой под шестигранник, нахрен плоские отвертки. «Цинковать не стану, это еще одна проблема. Пока и ее решат, времени вагон уйдет». Сделали мне первый винт, попробовал стянуть им две детали, специально принес на завод два небольших куска ламината. Стал сверлить, вспомнила сверле с зенковкой, чтобы под конфермат сверлить одним, а не двумя. Начертил новую приблуду, вновь к токарем на поклон. Сделали. Уж чего чего, а по чертежу наши токаря сделать могут все что угодно. Через день опробовал, все устроило. Итог, только для того, чтобы собрать шкафы. Пришлось выдумать новый винт, резец для него, шестигранный ключ и сверло. Пипец какой-то. Зато, как радовался сначала кладовщик на фабрике, я специально показал ему такой вариант сборки мебели, а затем и директор этой самой фабрики. Последний назвал меня плохим словом за то, что я до сих пор не подал заявку на винт в патентное бюро. «Это же прорыв! Ты что, не понял сам, что изобрел?» А я не понял. Я знал. Только ведь я не изобретал его, а украл. Совсем скоро, через пару лет, вроде как, немцы должны показать на выставке свои конферматы. А тут мы. И плевать, что украл. Позже, подумав, я решил, что директор прав. Ведь это я придумал, как его вообще сделать в нынешних условиях. Придумал, нашел решение и воплотил в жизнь при помощи токарей. А значит, можно и заявку подать. Попросил Дерунова помочь, Он спихнул это на кого-то из подручных, не самому же директору завода, бегать по патентным бюро. И вот висят на стенах, стоят под ними новые кухонные шкафы моего, ну, почти изобретения, и как-то даже радостно на душе, очередное дело, которое смог протолкнуть в жизнь раньше срока. «Ты молодец. Я всегда это знала. Поцеловала меня жена. Поэтому и замуж за тебя вышла». Мне всегда нравилось, как ты умеешь находить решение для любого вопроса. Люблю тебя. И это для меня лучшая награда. Нахрен забываешь все эти изобретения и патенты. Главное, когда твой самый любимый и близкий человек доволен тобой. Не зря живет тот человек, которого ценят за его настоящие заслуги, а не слова. Спасибо тебе, родная. Поцеловал я любимую в ответ. Папа, мне стол новый нужен. Этот такой неудобный. Моя маленькая ягоза, выскочившая из комнаты, оглядела гарнитур и тут же придумала мне новую задачу. «Приказывайте, моя госпожа!» — шутливо вытянулся я во фрунт, но тут же с гроба стал дочку в охапку и закружил. Правда, пришлось тут же перестать, так как крутить ребенка в руках в кухне размером с носовой платок чревато травмами различной степени тяжести. В конце марта меня вызвали в столицу. Ехать не хотелось, но Шелепин был тверд, даже чересчур. Возникло подозрение, уж не собрался ли меня упечь куда-нибудь в комнату с мягкими стенами. Поехал один, предварительно оставив супруге подробные инструкции, что делать, если не вернусь через три дня или не позвоню. «Рад, что ты смог приехать. По телефону мне показалось, что ты чем-то встревожен». Шелепин принял меня на той же конспиративной квартире. Были здесь и еще двое, из которых лично знаком был только с одним. Новый старый глава КГБ «Семичастный» крепко пожал мне руку, а вот второй человек. «Григорий Романов, значит, это вам мы обязаны всем происходящим в стране?» «А что я такого сделал?» — спросил я серьезно. «Так что у тебя случилось, Александр?» — вновь повторил свой вопрос Шелепин. — Да ничего, в общем-то, просто своим звонком вы меня заставили задуматься, зачем я понадобился. Он испугался, Саша, произнес вдруг председатель грозной конторы и попал в точку. Он всегда был прозорлив и прямолинеен, за что его и убрали, точнее, в том числе и поэтому. Известна его вспыльчивость, когда нахамил Суслову с Брежневым, когда они его специально спровоцировали. После этого его и скинули, поставив своего Андропова. «Саша, я уже тебе говорил. Повторю еще раз». Шелепин медленно с расстановкой начал вещать. «Тебе ничего не грозит. Пока жив, я всегда буду помнить, кому обязан». «Это-то и пугает». «Тихо, больше для себя», — сказал я. Но, конечно, все услышали. «Никто не любит тех, кому должен?» Семичастный подтвердил мое мнение о себе, как об очень умном человеке. Я не чувствую себя тем, кто сделал что-либо для кого-то. Решил прояснить свое опасение я. Просто подумал, что могу оказаться лишним. Зря ты это. Шелепин достал бумаги из папки на столе. Вот это приказ о переводе тебя в Москву. Он показал одну бумагу. Вот это... Следующий лист оказывается перед моими глазами. Приказ о назначении тебя главой отдела планирования при Министерстве строительства и архитектуры. Тут есть еще приказы о выделении тебе квартиры, дачи и служебного автомобиля, но это уже мелочи. Это я к чему? Если человека хотят убрать, ему не станут предлагать такие вещи. Если убрать. А вот если хотят посадить на цепь, то поступят именно так. Уняв свои опасения, решил я играть открыто. Я не нарывался, просто тут все все прекрасно понимают». «Я же говорил, что откажется», — засмеялся вдруг семичастный, да и остальные улыбались. «Саша, ты не понял. Приказ — это лишь форма. Я бы назвал это просьбой. Нам действительно нужна твоя помощь. Думаешь, я не знаю о твоих изобретениях, методах работы? Ты генератор идей, а стране очень нужны такие люди. Причем еще вчера. Слишком многое надо менять, а эксперименты сейчас губительны». «Ты много знаешь, много умеешь. Пойми, я прошу помочь, потому как ты сам начал все это. Так почему же не хочешь участвовать в процессе и дальше? Разве тебе самому не интересно изменить страну к лучшему? А откуда мне знать, что мои идеи приведут страну к лучшему? Александр Николаевич, поймите же и вы меня. Кто я? Обычный человек. Я могу что-то советовать, исходя из собственных предпочтений». Но ведь это не значит, что они высшая инстанция. Это только мои предпочтения, не более того. Ведь кому-то они могут и не понравиться, и это еще я мягко говорю. Ну, у нас один человек ничего не решает, даже будучи первым секретарем ЦК. Решает Политбюро, а значит люди. Это у вас там, в капиталистической России, депутаты богатее. Ты знаешь состав депутатского собрания СССР? Все депутаты... представители народа в различных областях. Металлургию представляют металлурги, армию – военные, медицину – врачи и тому подобное. Решают они, а не я, или кто-то из тех, кого ты видишь перед собой. Не хочешь официально работать в министерстве, но, может, останешься советником? Я не отказываюсь помогать, наоборот, только хочу, чтобы это происходило в другой форме. Если требуется в чем-либо мнение человека из будущего – «Достаточно спросить, и если мне что-то известно, оно будет известно и вам, со всеми моими соображениями по вопросу». «Но в Москву ты переезжать отказываешься?» «Я в деревню хочу, вы же знаете». «Александр, а вот теперь...» Семичастный вдруг встал и заходил по комнате. «Представь, я тоже хочу сидеть с удочкой на берегу. Александр Николаевич хочет за цветами на даче ухаживать». «А Григорий картины с видом на разводные мосты писать?» «Так ответь. А кто будет порядок наводить? Кто будет страну строить, если все будут отдыхать?» «Ты вот все это начал. Вышел на Александра. Тот меня подключил. Мы задействовали такие силы и связи. Голова пухнет. А теперь тот, кто все это затеял, убирает голову в песок, как страус. Мы поверили тебе. А в итоге что? Может, ты все соврал. В будущем все хорошо». «А ты зачем-то взял и решил изменить его?» «Не в бровь, а в глаз. Да со всей силы. Естественно, я понимал, что мои желания всегда будут трактовать как лень. Да-да, банальную лень. Ну вот нравится мне рыбалка и деревня. Но они же правы. Да и я сам знаю, что хочу я слишком много. Как тот Емеля, сидеть на печи, а вокруг чтоб само все делалось. «Если вы начали работать...» то сами уже убедились в том, что были люди, желающие нашей стране развала. Ведь так? Теперь по моим знаниям. То, что находится у меня в голове, находится там именно по той причине, что не стою у станка. Я не специалист широкого профиля. Я писатель. По роду занятий я много читал и читаю, только поэтому у меня есть хоть какие-то знания. Они разносторонние, но не глубокие, ибо я не изучал предмет досконально. а узнавал лишь общее устройство. Да, во что-то приходится углубляться, но объять все на свете невозможно. Знания по строительству. Ездили бы вы за рулем машины, работая водителем, поняли бы, что транспортная система, мягко говоря, неудачная. А она продиктована именно строительством. Видя, как в подъездах многоэтажных домов бегают крысы, понимаешь, что мусоропроводы – зло. Получаешь от жены выговор за то, что ей неудобно на кухне, поневоле задумаешься над тем, какими упырями были, нет, не строители, и даже не архитекторы, а именно чиновники. Те чиновники, что принимали, утверждали, отстаивали дурацкие проекты, заставляли строить для людей то, в чем будет трудно жить, при этом требуя от людей еще и благодарности за эти коморки. Еще бы они думали о людях, сами-то живут в других квартирах. Хрущ похерил сталинские проекты по жилью. Дорого, излишество. А что же он сам? Все те, кто его поддержал в этом, живут в сталинках или вообще в личных домах-дачах с огромной территорией и заборами в три метра. Кто-то ходит в обуви нелепого вида и не думает о том, чтобы взять да и придумать удобную. А другой человек создает такую, но не может ее выпускать или как-то представить свою идею тому, кто что-то решает. Ему просто никогда не пробиться к таким людям. Нужно слушать свой народ, а не спускать директивы и планы». «Вот ты и будешь рупором народа», — заключили собравшиеся. «Да вы меня сами и придушите, если такой рупор начнет работать», — ответил я. «Почему?» «Отдадите мелкое производство частнику, ширпотреб, сферу услуг». Я встал в позу. «Ну, давайте, покажите, какие вы реформаторы». Мы уже обсуждали этот вопрос. Слово взял Шелепин. Естественно, не сразу, но процесс уже идет. Ничего плохого в малом предпринимательстве мы не видим. Обсуждаются критерии того, в чем государство может уступить. Да много в чем. Вот столкнулся тут с просьбой жены придумать что-то для хранения вещей и посуды на кухне. Узнаю, что гарнитур купить – целая эпопея, да и то, что продают – просто убожество. Существует такой вид деятельности, как изготовление мебели на заказ. Человек приходит в контору, где ему предлагают варианты различной формы и цветовой гаммы. Выезжают на место, снимают размеры помещения, делают эскиз-чертеж предметов мебели, обсуждают детали. Нужно только регулировать цены, чтобы производители этой самой мебели не имели возможности делать наценку такой, какую сами захотят из жадности. Должна быть экономическая заинтересованность, без нее никуда. Ни один частник не станет что-то делать, если ему невыгодно это. С другой стороны, драть всем шкур с клиента тоже нельзя позволять. Итог – баланс. Вот видишь, сколько у тебя предложений. Но частный бизнес – это ведь ты о нем сейчас вещал. Вещь трудная и требует жесткого контроля. Конечно, я о нем и говорил. О контроле в смысле? Киваю. Можно сделать и государственное подобие бизнеса. Например, доход да с той же мебелью. Для начала нужен цех, помещение. Государство строит или выделяет что-то из своих фондов под это дело, закупается оборудование, а дальше, как на любом заводе, нанимается персонал, обучается и работает. Просто мебельная фабрика – штука очень громоздкая, Она должна выпускать материалы, ну или на крайний случай какую-то более или менее стандартную мебель. Такое производство, о котором говорю я, это индивидуальный подход к каждому человеку. Фабрика не может выпускать материал на индивидуальный заказ. Ей это просто невыгодно и трудозатратно. А маленький цех взял заказ, привез с той же фабрики несколько листов материала, и заказ выполнен. Фабрике не придется выпускать три листа ДСП нужного цвета, а затем перестраивать производство на другой. Она выпускает партии, а партии будут успешно расходиться по мелким предприятиям без остатка. У нас там в последние годы вообще упростили этот вопрос серьезно. Открывается фирма, которая занимается продажей всего, что нужно для изготовления мебели. От гвоздя, как говорится, до самого дорогущего фасада. Так дверки на шкафы называют. Так вот, частники, небольшие фирмы перестают даже сами раскраивать материал. Потому как выгодно приехать в такую фирму, обсудить размеры, цвета, дизайн фасадов, сделать заказ. Через пару дней забрать готовый распил, привести все это в квартиру клиента и установить, собрав все воедино. Да, чуть меньше маржа. Зато и проблем меньше». Не нужно снимать или строить помещение под цех, не нужен склад, не нужны огромные вложения в оборудование и материалы. Ты закупаешь уже готовое. Ты не покупаешь оборудование, не платишь аренду за помещение, коммунальные расходы, зарплату персоналу. В такой небольшой фирмочке вполне могут работать 2-3 человека и выпускать до десятка, допустим, кухонных гарнитуров в месяц. Мало? Так фирм-то много? Зачем они вообще нужны, если ничего сами не производят? Они снимают нагрузку на большие предприятия. Вот я приехал на фабрику. Со мной даже говорить не стали. Госплан и... баста! А даже если бы не было плана, представьте, какая была бы очередь на тот же самый гарнитур. Для этого и нужны частники. Они привлекают клиентов, поиск, реклама. Все это проблема частников. Фабрики вообще фиолетово на то, как частники ищут клиентов. Получается взаимовыгодно. Фабрика может дополнительно выпускать и сам материал, если купит нужное оборудование. Так для этого работают целые деревообрабатывающие заводы. Для них совсем другие объемы. Вы же сами знаете лучше меня. Повторяю, завод выпускает партии в тысячи квадратных метров материалов, фабрика десятки. Частник берет штучно. Всем хорошо. Разделение труда. Это то же самое, если бы вы обязали каждую столовую, каждый продовольственный магазин иметь свой хлебозавод, ферму, скот и свои поля. Это же чушь, правильно? Магазин реализует продукцию колхозов и тех же частных фермеров. Скажете, что и их не должно быть. Опять ошибка. Колхозы имеют огромные наделы, которые даже при хорошем уходе много теряют на хранении, транспортировке. и той же реализации. С другой стороны, частник засеивает небольшие участки, снимает ограниченный объем зерна, обрабатывает его, хранит, продает в ближайшем населенном пункте. Проще и эффективнее. Вы же не будете спорить с тем, что очень много потерь из-за неправильного хранения. Вот и я о том. Частник всегда будет заинтересован в правильном хранении, скорейшем сборе и продаже товара. тогда как на государственном уровне работники заинтересованы только в том, чтобы день прошел, а зарплата капала. Как собирается зерно, как оно хранится, и уж тем более как продается, большинству плевать. Это не их зерно. Так что же, все отдать в частные руки? Нас не поддержат никогда. Опять начнется эксплуатация рабочего класса. Потому как народу объяснять нужно, что есть эксплуатация – А что обычная работа? Ведь простому токарю Вася с завода не приходит в голову, что государство его эксплуатирует. Хотя это то же самое, по сути. Человек трудится за деньги, иного пока не придумали. Потому как деньги – инструмент для приобретения нужного товара или услуги человеком. Нужен контроль за исполнением частниками обязательств перед рабочими, больничные, отпуска, хорошая заработная плата. тогда никто никогда и не скажет, что его эксплуатируют. Да и, товарищи коммунисты, ну не двадцатые сейчас, люди другие. Никто так уже не будет думать. Да, тебя послушать так вроде все просто, но на деле... И на деле то же самое. Главное – честность, открытость и порядочность, утвердительно кивнул я головой. Смотрите, вот я, с помощью небезызвестного вам директора завода, протолкнул производство лодочного мотора. Какие были у меня причины это сделать? Во-первых, тех моторов, какие у нас производят на специальных предприятиях, категорически мало. Во-вторых, качество оставляет желать лучшего. Конечно, завод продаст свои поделки, а как там с ними мучиться простой рыбак Петя, их не интересует. Имея я возможность, взяв у государства кредит в суду, Открыл бы свой небольшой цех по производству этих самых двигателей. Набрал бы персонал, эксплуатация. Повторюсь, а чем такая же работа на государственном предприятии отличается от частника? Да ничем. Тут же персонал работает за хорошую зарплату, но и отвечает своим же рублем за качество. Схалтурил, сделал что-то плохо или не проверил как следует. Покупатель обратился по гарантии на производство из-за поломки – Ответственный работник произведет ремонт за свой счет, если, конечно, это его брак. Устраняя брак, он не получает зарплату, так как не выпускает в это время новую продукцию, а значит, теряет в деньгах. Это не штрафы, а стимул. Человек будет вынужден работать как следует, а не закрыв глаза. Перевоспитание общества необходимо. Это аксиома. Так уж вышло, что наш народ приучили отбывать номер, а не работать. Вводить обучение и регулярные проверки на соответствие, скажем, раз в год, человек обязан что-то почитать, вспомнить теорию по своей специальности и сдать короткий экзамен. Ничего сложного, просто переаттестация. Кажется, я, наконец, начинаю понимать. Ответственности на большом государственном заводе не добиться, как бы мы ни пытались. Человек думает только о том, чтобы время убить, а не работать на совесть. Мне нравится. Подытожил мой монолог Романов. «Правильно, парень говорит, это самый настоящий стимул. Этим мы достигаем и еще одного, не менее важного результата. Люди становятся ответственнее, начинают думать головой, прежде чем что-то сделать». И именно так. Это и есть мелкий и средний бизнес. Никто не говорит о том, что надо отдать частнику нефтянку, газ или редкоземельные металлы. Это прерогатива государства. Но на частный бизнес можно свалить немало из того, что нужно для жизни. При этом обезопасить государство от влияния этих самых частников. Ведь у нас как произошло? Все забрали себе хитрожопые олигархи, кстати, товарищ Шелепин, все они, как один, выходцы из комсомола. Добывают, например, нефть, а бензин из нее не делают, им не хочется вкладывать деньги в производство, в оборудование. Они хотят только получать. Те же, кто все же строит нефтеперерабатывающие предприятия, наглеют еще сильнее. Бензин в нашей стране дешевле, тогда зачем им его продавать внутри страны? Они гонят всю нефть, готовый бензин или солярку за рубеж, получая огромные доходы, вновь ничего особо не вкладывая в производство. Мы собираемся сократить продажу нефти за границу. Неожиданно. Нет, почему же? надо продавать столько сколько можем без убытка для себя но что но спросил шелепин в обмен на технологии станки и другое оборудование причем с лицензиями не согласятся конечно а позже один черт прибегут высказал я свои мысли в эти дебри вообще залезать не хочу там все очень сложно так что в итоге будешь работать в министерстве только консультации «Сидеть в кабинете точно нет, как хотите. Можете расстрелять», — серьезно ответил я. «Дурак, что ли? Вроде умный человек, писатель. городишь такую чушь», — семичастный высказал, похоже, общее мнение. «Давайте так, товарищи. Вы ведь все равно работаете сами. У вас есть команды и есть что делать. Во мне срочной необходимости все равно нет». Я слышал, что у нас на заводе активно обсуждается строительство нового района на большое количество жителей. Сделаем так. Я предложу свои мысли Дерунову, посмотрим, что из этого получится. Ежели различные инстанции признают мои идеи хорошими и важными, будем работать для всей страны. Пока все это идет, никто не мешает вам обращаться ко мне по любому интересующему вас поводу». «Договорились», — просто ответил Шелепин. и протянул руку. «Ох и товарищ нам достался!» Смеясь, пожал мне руку, в свою очередь, Романов. «Там в будущем что? Все такие хитро сделанные!» «Когда вас со всех сторон пытаются поставить в позу пьющего оленя, будешь либо соображать, либо сядешь на нары. Страна нам такая досталась, мы уже не в силах что-либо поменять, да и не допустят нас к власти. Там все совсем по-другому. Идет война, а одна воюющая страна продает другой нефть и газ. Это нормально? Полмира против нас. Санкциями задушили. А мы все пытаемся наладить какие-то диалоги, торгуем, ищем точки соприкосновения. Идиотизм. Мне кажется, что это не так называется, заявил Семичастный, рубанув рукой воздух. Это диверсия какая-то. Изнутри. Поэтому всех, кого я знал, О ком были только слухи, я перечислил вам. Скажите, что решили по Свердловскому алкашу и Ставропольскому комбайнеру? Не вспоминай. Ликвидировать их, конечно, никто пока не станет. Пусть сидят там, где сидят. Вылезти они уже не смогут. У Шелепина при этих словах изменилось лицо. Помнишь, в нашу последнюю встречу ты смотрел списки и начал кричать, как только увидел фамилию Яковлева? И? Заинтересовался я. «Мои поработали. Даже не пришлось колоть. Эта сука сама все рассказала». Семичастный усмехнулся. «Владимир Александрович, а по вашему ведомству как? Я много писал?» Калугина вызвали в страну в связи с повышением и арестовали у самолета. «Поет? Так поет, что заслушаешься. Жаль, что не знаю всех. Указал-то только на четверых». «А мне не нужны подсказки, парень», насупился Семичастный. «Я принял ведомство и провожу работу. Ты сообщал о сотруднике в твоем городе, помнишь? Слил тебе его кто-то?» «Я понятия не имею, кто он. Мне просто сказали, что есть гнида в ГБ. Я передал тогда Александру Николаевичу об этом. Уже вычислили и взяли за мягкое место. Там и в УВД таких было немало. Вообще чистки идут полным ходом. Такого беспредела, какой был при Щелокове, в МВД не будет». Уже начинаем борьбу с организованной преступностью. Серьезную работу. Мне твое дело подсказало, что работы тут много. Если уж в таких небольших городках такие банды завелись, то что уж говорить о больших? И еще. Мы вернули комитету контроль над партией. А вот это правильно. Хрущ заложил такую мину, когда запретил КГБ разрабатывать партийцев, что сам же и пострадал от этого. Ладно. У тебя дела в Москве есть? заканчивал разговор Шелепин. «Да вроде ничего не было. Была одна идея, с издательством хотел обсудить, но пока не уверен, надо ли». «Что-то новое пишешь?» «Нет», — покачал я головой и понял двусмысленность ответа. «То есть писать-то пишу, медленно, правда, но идея была другой. У нас вроде бы озвучивают книги, но надо расширять это дело. Не только мои, любые, которые люди любят и хотят читать». Актеров и актрис много, пусть занимаются озвучкой, и им труд, и людям хорошо. Об этом не докладывали. Есть наметки. Председатель КГБ отозвался первым. Дело очень нужное. Пока у нас нет индивидуальных средств прослушивания фонограмм, то аудиозапись книги можно транслировать по радио. Допустим, выделить время, пару часов в день. В определенное время и крутить. Поверьте, это намного интереснее, чем круглые сутки кормить людей сообщениями об урожае и надоях. Вообще, это самолюбование чиновников просто зашкаливает. Кто из вас последний раз смотрел какой-нибудь наш фильм? Помните, с чего начинается любое кино? С десятиминутного ролика о всех причастных к съемке людей. Безусловно, это нужно. Но как вы думаете, человек садится смотреть фильм? Он будет читать эти титры в начале фильма? Да он орёт каждый раз, когда ему перечисляют всех консультантов, грузчиков и буфетчиц. Сначала фильм покажите, а после пускайте титры. Кому интересно узнать роли и актеров с консультантами, посмотрит это и в конце. Также и радиопередача о достижениях. Все в стране обязательно должны знать, кому же мы обязаны такими надоями. Сообщили в недельном отчете, и хватит. Люди устают от этого. И вообще, нужно развивать радио. Больше радиостанций. Можно сделать чисто политические. Вот на них и рассказывать о работе партии, причем обязательно в форме диалога. Ведущий задает вопросы, а приглашенный гость из числа наших чиновников, депутатов, деятелей науки и искусства отвечает на эти вопросы. Честно, конечно. Это интересное предложение. Новое для нашей страны и общества, но интересное. Сделал вывод Шелепин. «Общение с сильными мира сего на этот раз вышло очень долгим. В конце разговора они сделали одно признание, но я не обиделся и не рассердился, прекрасно понимая, зачем это сделано. Они записали весь наш разговор, рассказав мне об этом, пояснили просто. Ты же понимаешь, что нам важна каждая деталь, а в непринужденной беседе ты расскажешь гораздо больше нужного. Ведь тебя никто специально ни о чем не спрашивает. Ты откровенен, а мы это ценим». В таких вот беседах любой человек может рассказать гораздо больше, чем если его просто попросить ответить на какие-то вопросы. Надеюсь, зла держать не станешь. И я, конечно, не держал на них зла. Мы сегодня очень продуктивно поговорили. Очень. После всех признаний и удостоверившись в моей адекватной реакции, посыпались плюшки и подарки. «Саша, мы тут с товарищами посоветовались. А вы решили, — смеюсь я. «И решили вместе. Хотели мы сделать тебе подарок, но не знали, какой», — говорил Александр Николаевич, но остальные кивали ему в такт. «Мне ничего не нужно», — начал я. «Когда я сталкиваюсь с тем, что мне нужно, я ищу возможность приобрести это или сделать сам. Мы и это знаем. Поэтому вот». С этими словами встал семичастный и достал из портфеля какую-то небольшую кожаную папку. «Держи и владей». Надеюсь, твоей семье пригодится. В маленькой черной кожаной папке лежали документы. Что это за документы, удалось узнать, только внимательно прочитав их. Ну, спасибо, товарищи руководители страны. Хороший подарок. Я, если честно, все думал, как встать на очередь. На заводе она большая. В Союзе писателей тоже. Признаться, очень рад. Тем более месяц назад... Я дошел, наконец, до ГАИ и сдал экзамены. Александр, мы бы, конечно, могли подарить тебе и машину, но как-то это дурно пахнет. Да и ты до сих пор проявлял себя как человек честный. Поэтому поступили вот так. Признаться, нам пришлось навести кое-какие справки, чтобы узнать, есть у вашей семьи средства или нет. И знаешь что? Нас впечатлило то, что мы узнали. Нет, не ваши суммы. а именно то, что вы с супругой смогли это заработать в такой срок. Ты сам-то проверяешь свои счета». «Да как-то не приходилось», — развел я руками. «В этом времени такой необходимости нет. Это в будущем ты только и думаешь, на что жить. Все есть, но очень дорого. А тут моей зарплаты на заводе без авторских нам вполне хватает на достойную жизнь. Да, я не рядовой токарь или слесарь, но и не инженер». «Почему ты, кстати, отказался...» «От авторских прав на изобретение», — вдруг спросил Семичастный, явно удивляясь. «Это не мое. Я обвел взглядом всех присутствующих. Я не изобретал это, а лишь внедряю. Ускоряю, так сказать, процесс. Это все и без меня бы внедрили в ближайшем будущем. Я делаю это только для того, чтобы производители могли перешагнуть через ошибочные варианты, сразу придя к чему-то, зарекомендовавшему себя хорошо». Если спросите о книгах, вот тут, да, мы пишем сами. И я, и Екатерина пишем свои книги, хотя могли бы уже выдать сотню чужих, просто приписав себе авторство. Я до сих пор не перестаю удивляться, как ты вообще смог жить в том времени, о котором столько говорил, что оно плохое. Шелепин был очень впечатлен моими словами. Так я и не жил, существовал. Жили в однушке, малосемейке, втроем. От зарплаты до зарплаты. Машина, что-то для рыбалки, одежда. В основном покупались в кредит, иначе никак. Там даже не в зарплатах дело, а в рыночных, мать их, ценах. Накопить на что-то просто нереально. Как это сделать, если цена на одну и ту же вещь за полгода меняется несколько раз, и не в меньшую сторону? Вот так и жили. И о том, что редко увидишь в наше время настолько честного человека. Шелепин покачал головой, если честно то я таких вообще не встречал подал голос романов я ему кстати рассказал о буче со свадьбой дочери, но думаю теперь уже все изменилось и ее просто не случится бучи а не свадьба. но реакция григория на мой рассказ была бурной, он даже воздухом подавился и забыл как дышать, когда услышал о том в чем его обвиняли в моем времени или мире в общем в той ветке истории из которой мы сюда и рухнули.